Глава 13. Дорога до земель барона Океамы заняла два дня, как я и подсчитывала. На ночевку мы остановились в одном довольно большом поселении, а потом продолжили путь, продолжая трястись в каретах. Лана почти все это время хранила молчание. А я то и дело чувствовала на себе ее взгляд, но поймать его не могла. Стоило поднять глаза, отвлечься от чтения, как девушка уже смотрела в окно кареты, не выказывая, что что-то не так. Я не выдержала к утру второго дня, когда мимо нас проплывал наискучнейший пейзаж из полей и лугов. И рассматривать там было попросту нечего. «Лана, что происходит?» «Ничего, ваша светлость», — слишком поспешно отозвалась камеристка, вызывая еще больше подозрений. «Лана», — позвала ее я и вскинула брови в вопросительном жесте. «Мы, кажется, уже обсуждали, что ты можешь делиться со мной всеми мыслями, которые тебя посещают. Разве нет?» «Да». Она тяжело вздохнула и впилась пальцами в юбку платья. Потом медленно подняла на меня взгляд и прошептала. «Просто я подвела вас, ваша светлость, и теперь не знаю, как вести себя дальше». «И когда это ты меня подвела?» Я не скрывала удивления. Лана поджала губы, стараясь собраться силами, а потом выпалила. «Я ведь обещала расспросить соседей. Думала, что хоть кто-то из них хоть что-то сможет рассказать, сможет вспомнить легенды, связанные с богами. Но я ничего нового не узнала. А теперь вам грозит опасность, и я в этом виновата, и... и... и...» Она всхлипнула. «Эй!» Я ошарашенно посмотрела на девушку которая переживала обо мне больше, чем о себе. «Посмотри на меня, Лана, ты меня не подводила, и мне не грозит опасность, слышишь?» «Если бы вам не грозила опасность, разве вы приказали бы запирать вас в собственных покоях на ночь?» прошептала девушка, стараясь скрыть блестящие в глазах слезы. «Я же вижу, что что-то происходит. Ничего не понимаю. Не понимаю, почему вы отказались от индовира, И ничем вам не могу помочь. Только мешаю. Из чего ты взяла, что мешаешь мне? Не поняла я. Убийцу ведь так и не нашли. А он воспользовался моим кинжалом и... Дальше я уже не слушала, нырнув в себя. Потому что это не она меня подвела, а я ее. Это я забрала ее кинжал. Я и Адель. Послушай, все в порядке. Я постаралась успокоить Лану. Я просто пока решила не пользоваться магией. Без учителя это не лучшее занятие, а дверь запирать. Мне просто так спокойнее, понимаешь? Никакой угрозы нет. Лана подняла на меня уже совершенно сухие глаза. Но вот дрожащие губы ее по-прежнему выдавали. «Миледи», — выдохнула она с сипом, — «я не переживу, если с вами что-то случится. прошу. Если я чем-то могу вам помочь, только скажите. — Обязательно, — улыбнулась я ей. — А теперь успокойся. — Ничего страшного не произошло, убийцу найдут. Я верю в силы лорда Мануа и лорда Этьена. Лана кивнула, а я отвернулась к тем самым скучным полям, стараясь не представлять, что произойдет, если Тамаш реально найдет убийцу. Но эти тяжелые мысли отошли на второй план, когда кареты, сопровождаемые всадниками, миновали сказочный средневековый городок с аккуратными белоснежными строениями и начали приближаться к большому трехэтажному особняку из серого камня. По фасаду крыши тянулись виноградные лозы, сбоку от имения барона Океама виднелся настоящий лабиринт живой изгороди. А потом мы спустились с холма, И «Единственное, что мне удалось рассмотреть, так это высокие кованые ворота из черного металла». «Почти приехали, ваша светлость!» — раздался веселый голос кучера. А потом он подстегнул коняшку и та быстрее зашевелила копытами. И я не знала, что будет на этом приеме. Но чуйка подсказывала, что ничего дурного ожидать не стоит. «Это должен быть мой первый выход высший свет» именно осознанный первый выход. Тот прием, который был устроен в честь выздоровления герцогини, я в расчет не брала. Тогда я еще пребывала в каком-то мареве, считала, что все происходящее меня не касается, что все это для принцессы. Теперь же происходящее касалось исключительно меня. Кареты объехали небольшой фонтан в центре круглой, выложенной крупным серым камнем площадки, дёрнулись в последний раз и остановились возле главного входа. Послышалось ржание лошадей, стук сапог стражников о землю, а потом открылась дверь, и мне подали руку. «Ваша светлость!» — кучер помог мне спуститься. Я выпрямила спину и мысленно пожалела о том, что не могу себе позволить потянуться как следует, чтобы прочувствовать каждую затёкшую мышцу. А затем обернулась и застыла на мгновение, рассматривая поместье лорда и леди Акеама. Дом оказался еще больше, чем показалось мне с первого взгляда. От основного помещения длинными двухэтажными пристройками расходились в сторону два крыла, на шпиле сбоку ветер трепал большой темно-синий флаг с белым гербом, но рассмотреть его не представлялось возможным из-за буйства стихии. — Как вы перенесли путешествие? — раздалось сбоку. Герцог Итьянский стряхнул с темно-зеленой жилетки непонятно откуда прилетевший сухой листик и посмотрел на меня. — Или вы по-прежнему продолжите меня избегать? — Что вы хотите услышать от меня, ваша светлость? — Лишь ответ на свой вопрос. И бровью не повел мужчина. — Но нас, похоже, уже встречают. Так что вы можете еще немного подумать перед тем, как поддержать разговор со своим мужем. А закончив разу, герцог предложил мне локоть и кивнул в сторону поместья. Двусторчатые темные двери уже распахнулись. В нашу сторону направлялся барон Океама в сопровождении двух десятков слуг. Судя по тому, что я знала, встречать нас был обязан лишь голова. Слуги в сопровождении совершенно необязательны и приглашаются обычно для демонстрации достатка. Чем больше слуг в сопровождении, тем выше достаток принимающей стороны. Интересно, барон решил помериться достатком с герцогом? Или что это все означает? — Ваша светлость! — напомнил о себе герцог, намекая на то, что пора бы нам отыграть перед хозяином дома счастливую семейную пару. — Лорд Этьен! Леди Этьен! — Баруна Киама, несмотря на свои габариты, подоспел к моменту, когда я положила руку в тонкой желтой перчатке на сгиб локтя мужа. Мужчина поклонился и тут же выпрямился, светясь от счастья. «Я невероятно рад, что вы приняли мое приглашение. Прошу, пройдемте, гостевые покои уже готовы. А Этьен, прекрасно выглядите». Это было лестью чистой воды. После двух дней путешествия я выглядела как угодно, но только не прекрасно. Однако я ответил барону благодарной улыбкой и промолчала. Преподаватель этикета был бы мной доволен. Я соблюдала пока все шовинистические наклонности этого мира в полной мере. Лорд Акиама продолжил сыпать комплиментами, пока нас сопровождали к поместью. Из всего сказанного я выхватила лишь то, что барон Акиама щедро предоставит нам своих слуг, если нам они потребуются. А потом... Ваши покои. Прошу, отдыхайте. Мой дом, ваш дом. Лану и Друварда увели в сторону, им выделили комнату рядом с нашей. Мы будем жить в одной комнате? Это первое, что я выдохнула с того момента, как коснулась локтя герцога. Двери покоев за нами с Роналдом закрылись. Мы остались наедине. Мы с вами муж и жена, леди Этьен. Холодно напомнил мужчина, приминая сапогами длинноворстный ковер персикового цвета. Он прошел к невысокой тахте, на ходу расстегивая пуговки плотной жилетки. Было бы странно, если бы хозяева выделили нам раздельные покои. Слухов бы было столько, что все королевство вздрогнуло бы. Или вы об этом не подумали? Но я осеклась и окинула растерянным взглядом комнату. Крошечная гостиная, в которой помещалось два узких кресла и небольшой столик, перетекала в довольно большую спальню. Роналд уже переступил порог арки, даже не двери, которая соединяла эти два помещения, и остановился у белоснежной тахты. Сбросил на ее изголовье жилетку и обернулся, молча глядя на меня. Я же только мазнула по мужчине взглядом, оценила убранство спальни и поджала губы. Как и следовало ожидать, кровать была одна. Да, широкая, но все еще одна. «Мне стоит позвать слуг, чтобы они передали ваше недовольство лорду Океами?» Насмешливо поинтересовался герцог, не сдвинувшись с места. «Не стоит». Я взяла себя в руки и посмотрела на Роналда. «Эту проблему решим сами. Взрослые люди, как-никак». — Полагаю, скоро нас должны будут пригласить к ужину, — задумчиво протянул герцог. — Думаю, вам захочется сменить дорожную одежду. Кажется, пора узнать, куда запропастился наш багаж. — Мне не здоровится, — нашлась я. — Спускайтесь к ужину без меня, ваша светлость. — Стоит позвать лекаря? — насмешливо вскинул бровь генерал, будто моментально раскусил мою ложь. — Я просто очень устала. Я не голодна. Только не говорите, что я зря оплачивал ваши уроки. Этикет — неотъемлемая часть подобных мероприятий, Адель. И вы ведь так хотели поехать. Я не успела придумать новую отмазку, чтобы остаться хотя бы ненадолго наедине с самой собой и продумать дальнейший план действий, как Роналд опять заговорил. Или вы просто пытаетесь избегать меня. Опять. «Даже если и так», — я вскинула бровь, — «может быть, вы мне неприятны?» «Что ж, с этим я смогу как-нибудь смириться», — безразлично пожал плечами он. «Однако вынужден настаивать на вашем присутствии на ужине. Если вы так сильно устали, сможете уйти после второго блюда». «Вам так важно, что о вас скажут и подумают?» — не скрыла я удивление. Но зацепило меня не столько то, что мужчина слишком переживал о слухах, которые могут расплодиться, сколько то, как холодно и сдержанно он выслушал мои слова о неприязни к нему. Я ожидала новой вспышки гнева, как было раньше почти каждый раз, а тут неожиданное хладнокровие. Мне нет дела до слухов. Но сегодня прибыл еще один гость, который приглашен на ужин и мне почему-то кажется, что вам захочется с ней встретиться. Я только сильнее напряглась от этих слов. На прием к лорду и леди Акиами должна была прибыть леди Маргмери со своими дочерями. Но вряд ли Герцог говорил сейчас о вдовствующей графине. Кого-кого, а ее он точно на дух не переносил. Понять бы еще причину такой неприязни. Может быть, она бы сыграла мне на руку. «Хорошо», — сдалась я. «В таком случае и впрямь стоит узнать, куда подевался наш багаж. А еще я бы не отказалась от ванны». Столо мне договорить, как в дверь постучали. «Леди Этьен?» На пороге появился Друвард и поклонился мне. «Но взглядом все равно отыскал Роналда. Ваша светлость, могу ли я заняться вашим или Леди Этьен багажом?» «Да, можешь войти». Махнул рукой мужчина и бросил взгляд в мою сторону. А я, к слову, продолжила торчать в прихожей, не рискуя переступать порог арки. «Леди Этьен, может, вы пропустите Друварда? В гостиной не так много места. Боюсь, вам испортят платье багажом». Уголки его губ на мгновение насмешливо изогнулись. Но через секунду на лицо герцога вернулась маска холодности и отрешенности. Он издевается надо мной, что ли? Я лучше прогуляюсь, пока мне не наберут ванную, пожалая плечами не желая оставаться наедине с герцогом в спальне. Слишком яркие были воспоминания о том, как он уже несколько раз сообщал о том, что желает провести ритуал первой брачной ночи. С него станется. И где моя камеристка? Я здесь, ваша светлость. Лана выглянула из-за спины Друварда. «Вы желаете прогуляться или мне все же набрать вам ванну?» На лице камеристки мелькнуло недоумение. «Набери ванну», — со вздохом попросила я. «Вот только я не уверена, что она тут есть». Окинув придирчивым взглядом помещение за спиной, я опять напоролась на Роналда, который открыл дверь сбоку. До этого я ее не заметила. Естественно, за ней обнаружилась такая же небольшая, как и гостиная, ванная комната. Интересно, кто занимался планировкой этого особняка? — Сейчас все сделаю, миледи. Лана поклонилась и прошмыгнула мимо меня и Друварда. — Миледи, позволите? — учтиво поинтересовался камердинер герцога И мне все же пришлось войти в спальню. Но ничего после этого не произошло. И Роналд не превратился в монстра. Вскоре ванна была набрана. Я отмыта, переодета в платье цвета заката и даже немного счастлива. Все тревоги отошли на второй план, по крайней мере, до тех пор, пока герцог не встретил меня в спальне. Мужчина тоже сменил наряд и выглядел слишком свежим для того, кто путешествовал в карите два дня и не принимал хотя бы душ. «Нас ждут к ужину, ваша светлость», — напомнил он и предложил мне локоть. «Что ж, хорошо». Я спокойно приняла его предложение. За время, проведенное в горячей пенной воде, и обдумала все новые дано и проработала стратегию. Впредь надо прокачать навык соображать на месте побыстрее. А пока? Пока сыграем с герцогом в эту игру, если уж он так хочет. И что же это за гость должен прибыть, с которым мне хотелось бы встретиться, по вашим заверениям? Поинтересовалась я у мужчины, когда мы вышли в коридор. За нами направилось двое наших стражников. А герцог двинулся вперед так уверенно, будто знал планировку особняка на отлично. «Вы хотите испортить себе сюрприз?» Опять с насмешкой поинтересовался Роналд. «Он, похоже, тоже вел какую-то свою игру, напялив маску доброжелательности. Посмотрим, кто кого переиграет». «Вы же помните, что я не люблю сюрпризы?» – заметила я, поддерживая беседу и тем временем рассматривая убранство. Несмотря на то, что барон Акеама в первую же минуту решил продемонстрировать свой достаток количеством слуг, свободных к тому моменту, дом выглядел не очень богатым. Обычные факелы на стенах горели через один, а то и два. Стены, которые можно было занять картинами и гобеленами, пустовали. Сюда. Роналд свернул к лестнице, но вниз меня не повел. Мы миновали пролет и оказались в большом светлом зале, стены которого полностью покрывали зеркала. «Вы так хорошо здесь ориентируетесь?» — вслух заметила я. «Были времена, когда мой отец мог назвать барона своим другом». Голос герцога дрогнул, но он быстро взял себя в руки и добавил уже куда более спокойно. и «Я тут часто бывал». Я нахмурилась, не в силах припомнить ничего про отца Роналда. Казалось, там что-то говорил о том, что не всем герцог пошел в отца. Но я так и не поняла, о чем именно тогда шла речь. Зеркальный холл вывел нас к белым распахнутым дверям, за которыми находилась столовая. Уже отсюда я увидела накрытый длинный стол. «Адель?» Голос раздался из-за спины. А обернувшись, я увидела незнакомого мужчину. Темные густые волосы, глубоко посаженные голубые глаза, отличная осанка, дорогая с виду одежда. Но при этом я видела его впервые. — Ваше Высочество! Роналд поклонился незнакомцу, а меня будто током ударило. — Высочество? Принц? Брат Адель? — Адель?